Глава 19. Крики и шум мы услышали, когда поднимались по лестнице. Михаил преодолел последние ступеньки одним прыжком и ворвался в квартиру. Картина, представшая перед нашими глазами, ужаснула. Берт стоял на коленях, согнувшись пополам от боли и матерился. Незнакомец кричал на неизвестном языке и волчком кружился по комнате, а на его руке болтался стейк. Мишка кинулся на Мадана, повалил его на пол, а сверху на них бросился Берд. Трое здоровенных мужчин боролись в моей квартире, в пылу борьбы сметая всё на своём пути. Нет, это безобразие, надо остановить. Я в ванную. Выхватил латас, набрала в него немного холодной воды и выплеснула на драчунов. Ледяной душем мгновенно остудил пыл мужчин. Даже коту досталось. Он расцепил зубы, обиженно встряхнулся и уполз под диван. Я видела, как оттуда зеленкой сверкал его глаз. Друзья опомнились быстро, скрутили Мадана и запеленали его, как ребенка, в плед, который сдернули с дивана. «Голову освободите! Я задохнусь!» – закричал пленник. Михаил и Берт переглянулись. Убивать Мадана в их планы явно не входило, поэтому просто скрутили ему руки и ноги и привязали дополнительно к тяжелому креслу, чтобы не сбежал и не натворил новых бед. Пока не объясните мне, что здесь происходит, ни один не выйдет из квартиры, рявкнула я. Превратили мою жизнь в бедлам. Хорошо, буркнул Берд, отряхиваясь. Нам пора поговорить. Только сначала можно переодеться. Он встал в полный рост, и тут я ощутила волнение. Его футболка промокла насквозь и облепила мощный торс. Идеально скроенное тело так и манило к себе. вызывало желание прикоснуться, погладить и даже ущипнуть. Я, видимо, выглядела настолько потерянной, что Ирочка откнула меня в бок и зашептала на ухо: "Перестань пялиться, идиотка". И правда. Что со мной? Удар по голове вызвал неожиданное помутнение рассудка. У меня есть билетик, за двумя мужиками погонюсь, останусь одна. Я встряхнулась и замерла от пронзившей виски боли. Кажется, начинает отходить анестезия. Хотелось лечь, закрыть глаза и увидеть старый сон, который вот уже несколько ночей не приходил ко мне, а утром проснуться и пойти на работу, словно ничего не случилось. У шкафа я посмотрела на себя в зеркало. Чучело огородное с перевязанной головой. Врач велел снять повязку утром. Под ней есть ещё наклейка, закрывающая свежие швы. Вырезали целый клок волос. Как теперь буду ходить? Но эти вопросы казались второстепенными и неважными. Я сконцентрировалась на поставленной передо мной задаче, потому что вещи в шкафу раздваивались перед глазами и периодически уплывали в тёмную глубину. Мужской одежды у меня не нашлось, а мои спортивные брюки и футболки не подходили по размеру. Пришлось отпустить Берта домой. Они с Михаилом проверили путы Мадона и ушли. Чёрт, Виолетта, на что у тебя похоже квартира? вплеснула руками Ирочка, когда за мужчинами закрылась дверь. Плевать. Квартира не самый важный сейчас вопрос. Что происходит с моей жизнью? Слушай, а может, Берта сводить к той гадалке? Смотри, она словно твою судьбу прочитала. Я покосилась на Ирочку и пошла на кухню. Переживания последних 2 часов вызвали зверский аппетит. В ресторане я почти ничего не ела. Дома сражалась с пришельцем, потом в трамвпункте просидела. Голова болела нещадно. Ира, давай выпьем кофе. У меня есть хлеб и колбаса, краковская. Она же жирная, скривила сырочка. Как хочешь. А с этим, что будем делать, не знаю. Пусть Берд с ним разбирается. Мы заправили кофемашину и приготовили большую тарелку бутербродов. На запах колбасы выбрался из-под дивана стейк и шипя на незнакомца притопал в кухню. Я накормила и его. Эй, Виолетта, не делай вид, что меня не знаешь. крикнул из комнаты Мадан. Я заглянула к нему. Он сидел в кресле, обмотанный верёвками, и походил на общипанного петуха. Волосы всклокочены, лицо всё в царапинах и запекшейся крови. Рука, которую укусил стейк, на глазах покраснела и распухла. Я вас действительно не знаю, упрямо поджала губы я, понимая, что нужно ему сейчас оказать помощь, иначе полиция разбираться будет уже с нами. Вера, возьми аптечку и обработай раны этому чужаку. Подруга принесла коробку с лекарствами и раскрыла её. Она выложила на сухое сиденье дивана бинт, ватные диски, салфетки, шприц в упаковке и наконец нашла йод. Мадон смотрел на приготовление во все глаза, явно не понимая, какой пытке его сейчас подвергнут. Вы хотите меня убить? встрепенулся он, когда девушка отвинтила пробку, и по комнате разлился запах спирта. Да, серьёзно ответила она. Ты же нас не пощадил, мадан задёргался, но в этот раз все попытки освободиться оказались тщетными. Он рычал, скалил зубы и крутил головой, не давая к себе прикоснуться. Я стояла в дверях и молча наблюдала за его потугами. Внезапно перед глазами появилось чёрное озеро. Я вздрогнула. Откуда это видение? Вода закрутилась в воронку, поднялась к небу. Стоп. Не к небу. Был какой-то потолок, кажется, каменный. Или я ошибаюсь? Ну и чёрт с тобой, рассердилась сырочка. Если не обработать укус кота, твоя рука раздуется ещё больше. Я услышала её голос и втрепенула. Картинка пропала. Что со мной творится? Чёрное озеро невольно вырвалось у меня. Ты был там? Конечно, я ли ноги унёс. Ты как бросила в воду вверх? Мы чуть все не захлебнулись. Сейчас поко наполняет этой водой горелки в замке. Её поднимают по специальным лестницам и везут в Хесвилл. Кто такой поко? Учёный. Его тоже надо было бы прикончить, но отец помешал. О, боже, какой ты кровожадный, вырвалось у меня. Всех тебе прикончить хочется. Где находится это озеро? Отвечай. В Хилле, в пещере возле замка Хесвилл. Что такое Хилла? Государство Тамбертан, правитель. Так, правитель, значит. Я удрала в кухню. Стало страшно. Это я головой тронулась или меня окружают сумасшедшие люди? Ты чего? Следом пришла Ирочка. А о каком озере ты говоришь? Не знаю. Просто мелькнуло в голове что-то, вот и спросила. Ты меня пугаешь. Может, это последствия удара? Ничего не понимаю. Но Мадан тоже знает об озере. И потом ты видела, как он странно одет. Ага, погоди. А вы же его одежду с улицы притащили. Ира метнулась в прихожую и принесла широкий плащ. Он был сделан из плотной чёрной ткани и подбит красным шёлком. Ирочка накинула его себе на плечи и полностью скрылась. И как тебе? Сложно сказать. Пахнет потом, но не человеческим. Я принюхалась. Это конский. Откуда знаешь? Откуда? Хороший вопрос. Даже не представляю. А где его застёжка? Чёрт, правда. Берт мечом срезал её, и она упала куда-то во дворе. Надо найти. Да, надо. Я бросилась в прихожую и притащила меч. Именно притащила, настолько он был тяжёл, а Берт легко с ним управлялся. Смотри, это разве не драгоценные камни? восхитилась Ирина. Действительно, Весь офес покрывали блестящие крупные камни разных цветов, но верхушку венчал совершенно невероятный тёмно-зелёный кабошон. Внутри него мерцали золотистые огоньки, иногда они складывались в причудливые узоры, но чаще светились беспорядочно. Как красиво. Интересно, что это за камень? Я о таком даже не слышала. Я тоже, хотя знаю все известные драгоценные камни. Виолета «Не хочешь узнать, что Бертан делает в этом мире?» — крикнул из комнаты Мадан. Мы с Ирой переглянулись. «Этот мир, значит, есть еще и другой?» «Да, пора разобраться в этом деле. Слишком много странного происходит вокруг. И что он здесь забыл?» Мы вернулись в комнату. «За тобой в этот мир побежал». «И зачем? Ты ему нужна, как племенная телка». Он вдруг решил, что только ты можешь родить ему наследного принца. Кого? От странных известий закружилась голова, и я тяжело опустилась на диван. Вита, о чём он говорит? О каком наследнике? Растерянно спросила Ирочка. Я сама не понимаю, о чём речь. Стейк, мягко ступая лапками, подошёл ко мне и запрыгнул на колени. Я машинально погладила его, он уткнулся мордочкой мне в ладонь. Надо расспросить Берта. Надо Вяло пробормотала я и ушла в кухню. Пойдём кофе пить. Мы только сели, как услышали звонок в дверь. Я открою, крикнула Ирочка. Это Берта и Миша вернулись. Но это были увы не они. Что у вас происходит? услышала я знакомый голос и выскочила в прихожую. В дверях кухни стоял Билецкий. Я растерянно смотрела на гостя. Этому что ещё от меня надо? И без него голова, как чугунный котёл, гудит. Подумаешь, переспали один раз. До да обедом накормил. Ирочка тронула меня за руку и показала глазами на меч, который лежал на столе. Я встала так, чтобы закрыть обзор из прихожей. Подруга метнулась в кухню и набросила на него полотенце. Роман Викторович неожиданно. Единственное, что пришло в голову. Я спрашиваю, что происходит? повторил он, глядя на Иру. Я не ожидал, что у тебя гости. И тут он заметил на моей голове бинты. Виолета, что с тобой случилось? Он кинулся ко мне. Почему на голове повязка? Я отпрянула в сторону, а по дороге ткнула Ирочку, уже открывшую рот, в бок, чтобы лишнего не ляпнула. Господи, и чего припёрся? Взгляд поймал настенные часы. 9 вечера. Когда же этот день закончится? Повязка упала и ударилась головой. Мы только приехали из больницы. Рома, мне сегодня не до свиданий. Прости. Я взяла его под руку и подтолкнула к двери. Маден в комнате затих. Я порадовалась, что закрыла дверь, когда мы с Ирой пошли в кухню. Сейчас придут Берт и Михаил. Только бы они не встретились. «Но тебе нельзя оставаться одной. Нет, я не уйду. Ты нуждаешься в уходе. Ира мне поможет. Я попросила ее переночевать у меня. И почему без звонка? Мы могли бы разминуться. Я звонил, только ты не отвечала. Правда?» Телефон лежал в сумке, которую я небрежно кинула на обувницу, и стоял на вибрации. Естественно, в суматохе вечера я его не слышала. И тут Мадан кашлянул. Билецкий, уже взявшийся под мою немую мольбу за ручку, встрепенулся и прислушался. А там кто? Никого. Телевизор работает. А кто его смотрит? Вот репей, хотелось крикнуть мне. Шёл бы уже своей дорогой. Но я стиснула зубы и сказала: Мы смотрели, а потом мне на голову ваза упала. Вернее, книжная полка сломалась, а на ней ваза стояла. Вот она мне на голову и свалилась, врала напрополую я, понимая, что новая версия трагедии выдаст меня с головой. Но Берецкий ничего не заметил. Как все нарциссы, он видел только себя и свои проблемы. Он направился к двери, и тут Мадан крикнул: "Эй, выпустите меня! Я сейчас в штаны наделаю!" Роман тут же скинул обувь и куртку и прямиком бросился в комнату. Картина открылась неприглядная. На полу связанный мадан с исцарапанным лицом, а вокруг пятна воды. Я застонала про себя. Белецкий оторопел, застыл у входа и, наклонив голову на бок, уставился сначала на пленника, потом перевел взгляд на меня. Я устало вздохнула. Выкинуть, что ли, всех гостей из квартиры и пусть разбираются друг с другом от меня подальше. Фиолета это кто? Варишку поймали. С короговоркой выпала Ирочка. Я чуть не застонала. Опять ложь. Ого. Девочки, да вы молодцы. Полицию уже вызвали? Да, скоро приедет. Язык мой враг мой. Но надо было как-то избавиться от режиссёра. Рома, тебе нужно уходить. У тебя второй контакт с полицией за несколько дней будет. Репортёры сразу насторожатся. Можешь случайно попасть в жёлтую прессу, потом не отмоешься. Да, понимаю, но всё же, Рома, завтра поговорим. Я подтолкнула его в спину и повернула к дверям. Билецкий уже обулся, но повернулся ко мне. Погоди, Виолетта, у тебя же пятый этаж. И как вор забрался? Я покосилась на подругу, которая распустила язык. А мне теперь выкручивайся. Через балкон соседней квартиры вывернулась Ирочка и распахнула глаза. Ничего я не крал, рявкнул Мадон. Его голубые глаза яростно сияли. Представители верховной знати не опускаются до воровства. Какой какой знати? усмехнулся Роман и бросился к входу в комнату. А, понял. Джентльмены удачи. Неужели и сейчас такие есть? Не слушай его. Иди уже. Вообще, зачем ты пришёл? Уже поздно. заскучился, билецкий наклонился ко мне, намереваясь поцеловать, но я отпрянула в сторону и застонала. Виски пронзила резкая боль. Вита, больно, тебе надо прилечь, засуетилась сырочка. Да, да, может, тебя отвезти в больницу? Никуда она не поедет. Мы вздрогнули. Пока спорили, вернулись Михаил и Берт. А этот, что здесь делает? взвизгнул билецкий. Его голос завибрировал и звоном отозвался в голове. В моей маленькой квартире стало тесно. Мне показалось, что не хватает не только пространства, но и кислорода. Прихожая вместе с людьми начала своё медленное движение, которое всё ускорялось и ускорялось. Внезапно пол полетел ко мне навстречу. Очнулась я не сразу. Сознание возвращалось медленно и поэтапно. Я поняла только одно: лежу на чём-то мягком. Потом включился звук. Рядом всхлипывал женский голос. Кто-то разговаривал по телефону. О чём это он говорит? Какая скорая? Зачем? Я хотела вскочить, но руки и ноги не пошевелились. Я парализована. Что случилось? Память телеграфно показала мне события. Вот мы снимаем в ресторане рекламный ролик. Парень, очень похожий на Бертана, выглядит потрясающе. Затем едем ко мне домой. На нас нападает с мечом незнакомец. Стоп. Я его знаю. Это Мадан, враг правителя Хиллы. Что он делает у меня во дворе? Нет. Это просто похожий на него человек. Странно как-то, слишком много вокруг двойников. Следующая картинка. Мадан бьёт меня и Ирочку по голове. Мы в больнице. Мозг, кажется, взорвётся от боли. Я слышу стон. Неужели он срывается с моих губ? Облизываю их. Пить. Как хочется пить. В горле пересохло. Виолета, приди в себя, зовёт меня женский голос. Кто это? А, Ирочка. Она приехала ко мне в гости. Не тормоши её. Ещё одно сотрясение мозга сделаешь. Опять голос, мужской. Сколько гостей у меня? И кто это? Я напряглась, но в голове начали взрываться петарды и острыми иглами пронзать мозг. Пришлось оставить воспоминания в покое. Так не хочется открывать глаза. Виолета, ты слышишь меня? Зов донёсся издалека и наплывает на меня, как волна захлёстывает. Он такой родной и знакомый. Бертан, откуда он в Москве? Вечно мне что-то чудится. Сердце заныло. В глазах закипели слёзы. Я почувствовала, как две горячие капли покатились по щекам. Внезапно вспомнила, как выбиралась из мусорного контейнера с потрёпанным стейком на руках, и всё встало на свои места. Я вернулась домой, а мой любимый правитель остался в Хилле. У-у-у. Не разжимая губ, заныла я, а слёзы покатились ещё сильнее. Смотрите, она плачет. Голос Ирочки прозвенел прямо у меня на духом. Кто-то потряс меня за плечи. Вита, ты пришла в себя? Я с трудом распахнула веки. Резкий свет ударил по глазам, пришлось прищуриться. Виолетта, ты как? Ко мне наклонилось встревоженное лицо Бертана. Он и правда рядом. Значит, я в Хилле, а всё, что мне почудилось, это сон. Что со мной было? Ты грохнулась в обморок, вылезла из-за его руки Ирочка. И я испуганно вжалась в подушку. Моей помощницы в хилле не было. И вообще, мужики, посмотрите, до чего вы довели бедную Виту. «И надолго?» — спросила, заикаясь я, и оглядела комнату. Я была дома, лежала на своей кровати, рядом с которой стояли Ирочка, Белецкий, Михаил и... Я перевела взгляд на высокого мужчину в кожаной куртке. «Бертан».